Глава одиннадцатая. Мадмуазель Марлин. Ласковый голос р а ф а э л ь заставил оторвать взгляд от вышивки и посмотреть на нее. Ужин. Да, сейчас иду. Улыбнулась я и едва смогла подняться на ноги, придерживая рукой свой огромный живот. Убрав вышивку в стол, я наткнулась на недовольный взгляд служанки. Знаю, что ты не одобряешь. в и н о в а т о улыбнулась я. Но если я не буду вышивать, то просто сойду с ума в ожидании того, какой в итоге договор они подпишут в ближайшую неделю. Да на какой черт оно вам сдалось? Переживать-то так из-за того, что они там подпишут? Либерон в любом случае победитель, а уж что они там решат, т а кто дело второстепенное? Проворчал а р а ф а л ь покатившись на подушечку с иголками. Да дело ведь не в договоре, грустно улыбнулась я. р а ф а л ь закатила глаза и, подойдя ко мне, приобняла за плечи. Знаю я, милая, знаю, как ждет твое сердечко его возвращения. Скоро уже, скоро. А ты пока лучше думай о том, что не сегодня, завтра наш маленький п у з о житель решит вылететь из своего тепленького гнезда. Она ласково похлопала меня по животу. А теперь пойдем, я там такой суп сварила, протянула она, закрыв блаженно глаза. Пальчики оближешь. Наша Мэльвина всех своих подруг уже накормила им. Тебе только и осталось. Пойдем. Улыбнулась я, чувствуя, как в животе предательски заурчало при упоминании о еде. Рафаэль направилась к дверям, а я едва сделала пару шагов, как испуганно вскрикнула: "Что такое?" В раз подбежала ко мне служанка. "Ребенок, кажется пора", прошептала я и увидела, как подо мной расплывается мокрая лужа. "Мать Божья!" запричитала Рафаэль, выглянув в коридор, закричала: "Леди Эзра, Эзра!" Не прошло и минуты, как в комнату вбежала, держа в руках свою двухгодовалую дочку Эзра, а за ней следом м л ь в и н а в компании двух девчонок. В раз оценив ситуацию, Эзра повернулась к девочкам и, отдав дочь м л ь в и н е проговорила строго: «Брысь отсюда быстро! Вам здесь делать нечего в такой момент. За Айрис присмотрите только, пожалуйста. А если еще и уложите ее спать, вам цены просто не будет». м л ь в и н а испуганно прижала девочку к себе и крикнула мне. Ты главное не бойся, Марлин. Рожать, не воевать. Иди уже, подтолкнул а ее к д в е р я Мрафаль. Я за поветухой, сказала о н а э з р и А ты пока уложи ее в кровать. Знаю, отмахнулась та и подошла ко мне. Так, давай стащим это чудо моды из тебя. Она приподняла м о й подол и спустя мгновение я осталась лишь в сорочке. А теперь ложись. Подвела к кровати и помогла мне лечь. Страшно так. з а р е в е л а я, чувствуя, как живот начинает сводить болезненными спазмами. Страшно, хмыкнула Эзра. Страшно быть л и б е р о н с к о й лазучицей и пытаться сделать так, чтобы хант оказался в нужное время в нужном месте. А рожать это сущие пустяки. Скажешь еще, тебе вообще ничего, наверное, не страшно теперь? Усмехнулась я. Да теперь уже ничего, улыбнулась во т в е т Эзра. Ради дочери ничего не страшно. Куча страха внутри после всего пережитого, но ни грамма в поступках его уж точно нет. Ну, зато благодаря тебе наши государства в итоге подпишут мирные договоры и станут как и прежде одним целым. Один король один народ и никакой более вражды, проговорила я, пытаясь хоть как-то отвлечься от того, что происходит у меня в организме. Ну, до полного порядка еще далеко. Повела бровью Эзра, положив руку на мой шевелящийся живот. Но твой белый ворон, я думаю, приструнит и наших и к а р а к с о в заставив их уважать мир, которого все так долго ждали. Мой, прошептала я. Он уже далеко не мой, Эзра. Почему не твой? Едва сдерживая улыбку, спросила подруга. Я еще ни от кого не слышала, что он здесь по шлюхам шастает в те короткие промежутки времени, когда возвращается в столицу. Может, по шлюхам и не шастает, застонала я. Но и на меня внимание не обращает. Мало того, я так и не знаю, что будет дальше и со мной, и с малышом. Да ничего не будет. Дети они такие, в раз склеивают то, что разбито. Улыбнулась Эзра. Посмотри хотя бы на нас его высочеством. Он же тогда, когда увидел нашу дочь, понял, что она как две капли воды похожа на него. Только тогда я решил со мной поговорить. Даже третьей стороной между своим братом и Венценосцем Караксов на переговорах решил быть. прекрасно понимая, что мир все лучше для счастья детей, чем эта ч ё р т о в а война. Так что ты давай, рожай ему уже сына, вот тогда у вас все и наладится. Представляешь, приедет, а у него сын, да он тебя на руках носить будет. Улыбнувшись, я мысленно попросила высшие силы, чтобы было все так, как и говорила Эзра. Далее я уже не могла думать ни о чем, пытаясь сладить с той ужасной болью, которая выворачивала наизнанку мое тело. Не знаю, сколько длилась эта экзекуция, но когда п о в и т у х а радостно проговорила мне, что у меня мальчик, я даже не сразу могла поверить в это. Даже несмотря на то, что боль резко прекратилась, она р у к и мне положили к р я х т я щ и й комочек красного цвета, который смешно зачмокал губами, пытаясь взять в рот мой сосок. Малыш, мой сын, прошептала я, погладив темные волосы ребенка. Но не только твой. Раздался строгий голос, и я вздрогнула, подняв голову. Сайфер растерянно проговорила, увидев в дверном проеме к а р а к с а Вы, когда вы успели приехать? Пару часов назад, ответил он, подойдя ближе и кивком головы давая понять, чтобы все вышли из комнаты. Рафаэль прислало гонца с вестью, что ты в ближайшие дни родишь. Я не мог пропустить такое событие. Можно? Кивнул он на ребенка, который уже мирно спал. Так толком и не пососав мою грудь. Я испуганно посмотрела на малыша, затем на с а й ф е р а и непроизвольно крепче прижала его к себе. Марлин, более мягко проговорил мужчина. Я не заберу его у тебя. Хочу всего лишь взять сына на руки. Да, конечно. Я нехотя протянула ребенка, все же беспокойно наблюдая за его отцом, когда с а й ф е р взял на руки сверток. Его лицо спустя пару секунд о з а р и л а нежная улыбка. легонько покачивая умещающегося на ладони сына он проговорил посмотрев на меня на тебя похож тот же нос те же ушки а мне кажется на вас также хмурит брови также кладет руку под голову когда спит прошептала я глядя на Каракса услышав это Сайфер едва уловимо сдвинул брови затем проговорил садясь рядом со мной на кровати я знаю что ты ждешь моего решения Марлин И мне действительно понадобилось девять месяцев, чтобы принять его. От этих слов у меня даже дыхание перехватило. Ведь я правда ждала его решения так, словно от него зависела моя жизнь. Хотя почему словно? Так оно и было. И что? Вы решили? осторожно спросила я. Помолчав с минуту, Сайфер наконец произнес, отдавая мне ребенка: Я сам рос без матери в свое время, и хотя мне удалось вернуть ее. Обрести ее в моем возрасте это не совсем то, если бы она всегда была подле меня. Поэтому, Марлин, сын будет расти рядом с тобой. Мало того, я хочу, чтобы ты жила с ним здесь, в моем родовом особняке с Мальвиной. А вы? В раз напряженно спросила я. А я привел в порядок другое свое поместье на северной стороне столицы. Буду жить там, и когда у меня будет время, буду забирать ребенка к себе. Пока он маленький, не на такое длительное время, поскольку в этом возрасте ему нужнее мать. Потом уже он сможет оставаться у меня надольше. Чтобы ты не переживала, даже живя здесь, ты вполне свободна. И в выборе в того, бросишь ли ты театр или же продолжишь в нем выступать, как и выборе спутника жизни, мы оба молоды и каждому нужно устраивать свою жизнь. Я не неволю тебя. Ты красивая молодая женщина, и более чем уверен, что скоро у тебя появится тот, с кем ты захочешь связать свою жизнь. Я же мне тоже нужно идти своей дорогой. И Я очень надеюсь, что у нас не будет разногласий в том, как воспитывать нашего сына. р а з н о г л а с и я Словно эхо п р о ш е п т а л а я. Ты вы мне весь мир подарили, хотя могли забрать и мир и жизнь. Я так вам благодарна. Срывающимся голосом проговорила я, опустив глаза, чтобы он не видел того разочарования и боли в них, которые просто кипели у меня внутри. Ведь что не говори, я так надеялась, что он простит меня и мы и дальше будем вместе. Вот и хорошо, усмехнулся он. А сейчас у меня для тебя подарок. Это не главный. За рождение сына от меня ты получишь определенную сумму денег. Этот подарок больше для твоего душевного спокойствия, Марлин. Сказав это, он подошел к двери и открыл ее, кивнув кому-то в коридоре. Не прошло и мгновения, как в комнату вбежали мои братья, а за ними следом зашла и моя мама. Едва не заревев, я прошептала, глядя на с а й ф е р а никаких денег не надо. Вы просто не могли сделать ничего более ценного, чем это. с а й ф е р а едва уловимо кивнул и вышел из комнаты. Оставив меня один на один с моими непрерывно щебечущими братьями и расплакавшейся матерью. Месяц спустя. Марлин, ну что это за выражение лица? Строго проговорила леди Дороти, настоящая леди Дороти, куря свою неизменную сигарету и рассказывая вокруг меня, пока гримерша наносила мне на лицо румена. С таким лицом разве сельфиду играть? Да я уже и забыла, что такое быть сельфидой. Усмехнулась я в ответ. Сущность каракса в моей крови все равно дает о себе знать. Может, я уже и играть разучилась. Столько времени прошло. Ой, не говори глупости. Она врас треснула меня веером по плечу. Из тебя каракс, как из меня с е л ь ф и д а Только и того, что глаза приобрели серый оттенок, да при желании можешь в птицу обратиться. А так в остальном как была с е л ь ф и д о й так ею и осталась. На мужчин только п о с м о т р и все пороги в театре оббили уже. Все несут и несут цветы сюда, как только узнали, что ты вновь к репетициям приступила. Наши женщины не славятся таким магнетизмом, подмигнула мне она. И Я поежилась, поскольку мне все еще было не по себе от осознания того, что передо мной теперь настоящая леди Дороти, мать Сайфера, а Аша канула в лету. Да зачем мне этот магнетизм, если он так и не помог мне притянуть к т е б е того? Кто единственный нужен мне? едва слышно прошептала я. Дочка, а леди Дороти в раз обняла меня за плечи. Да не бери ты в голову его любовниц. Побегает от юбки к юбке и вернется к тебе. Вот увидишь. Не вернется. Грустно улыбнувшись ответила я. Такие как Сайфер предательство не прощают. Да какое предательство? возмутилась леди Дороти. У тебя был свой долг перед государством, у него свой. Пан взрослый мужчина, военный, он все понимает. Может и понимает, устало проговорила я, а может и нет. А может просто наигрался в свое время. А это я дурочка молодая, уже замки песочное возводить стала. Все девять месяцев мечтая о том, что рожу ему сына, а он приедет, да сразу кольцо обручальное мне на палец наденет. Глупая, чувствуя, как начинают набегать на глаза слезы, пытаясь держать их, я захлопала своими длинными накрашенными ресницами. Так, не реви, строго одернула меня леди Дороти. Мы еще повоюем за его внимание. Если он хоть наполовину такой, как его отец, то у ж теперь-то я знаю, что нужно сделать, чтобы накинуть хамут на такого же ребца так, чтобы он не сорвался. Мне бы твою тогда привязанность к его отцу, а не к свободе, да к искусству с а й ф е р не р о с б ы б е з матери. А так, мадмуазель м а р л и н раздалось в этот момент за дверью, пять минут до выхода. Так. Да и посмотрю на тебя. В раз хлопнула в ладоши леди Дороти, обходя вокруг меня. Но красота, такая красота, ни за что не останется одна. Не сафер, й значит, другого найдем тебе. На нем клином свет не сошелся, чтобы так слезы лить по нему. А лучшее лекарство от несчастной любви — это новая любовь. Подмигнула мне она, и когда я улыбнулась в ответ на это, подтолкнула к двери. Выдохнув. Я прошла по коридору и зашла за кулисы, став за занавесом, с улыбкой п р и с л у ш а л а с ь к щебетанию Эзры, которая так же, как и я, заняла свое почетное место на сцене королевского театра Либерона. Когда диалог между Эзрой и ее партнером окончился, я легкой походкой вышла на сцену, небрежно обмахиваясь пером и напевая мелодичную песню из репертуара своей героини. Когда же повернулась к зрителям, то улыбка в раз сползла с моего лица. Сайфер. Сайфер сидел в первом ряду, а под л е него что-то на шептывая ему на ухо располагалась молоденькая девица. Мир рухнул для меня в этот момент. Чувствуя, как сцена уходит из-под ног, я на мгновение прикрыла глаза. Марлин тут же подбежала ко мне Эзра. Тебе плохо? з а н а в е с простите, у нас небольшой антракт. Извиняющимся тоном проговорила она в зал. Хватая воздух у р т о м и понимая, что задыхаюсь, я развернулась и просто молнией вылетела за кулисы. Не видеть, никого не видеть и не слышать. Только и твердило мое сердце, пока я бежала обратно в гримерку. Дочка, что такое? удивленно воскликнула леди Дороти, которая еще не ушла из комнаты. Оставьте меня одну, прохрипела я, начиная развязывать тугие завязки корсета. Пусть меня п о д м е н и т д у б л е р ш а я не буду сегодня играть. Да что такое? горкнула леди Дороти. Выйдите, прошу вас, заревел а я. Дайте мне побыть одной, хоть полчаса. Потом поговорим. Сейчас просто не могу. Леди Дороти недовольно нахмурила брови, но из комнаты вышла. И два только за ней закрылась дверь, я рухнула на пол и обхватив колени руками, положила на них голову. Слезы просто ручьем потекли по моим щекам, заливая платье. Больно, слишком больно. Одно дело слышать от кого-то, а совсем другое. видеть собственными глазами то, что он более не один, что с ним рядом женщина, красивая, молоденькая женщина. едва только эта картина всплыла у меня в голове, я зашлась просто истеричными рыданиями. Я хочу побыть одна! заорала я, даже не поднимая головы, краем уха уловив, как стукнула дверь. Неужели непонятно? Марлин. спустя мгновение у с л ы ш а л а строгий голос. и резко в з д р н у л а голову. Нет, только не вы, черт! Всхлипывая, я стала судорожно вытирать лицо, на котором уже весь грим смешался, превратившись в разноцветные разводы. Когда Сайфер присел рядом и ухватил мои дрожащие руки, которыми я пыталась привести себя в порядок, я не выдержала и снова заревела. Тише, девочка, тише, прошептал он, притянув меня к себе. Какое там тише! Услышав это, я вообще завыла, как белуга, уткнувшись ему в шею. Спустя пару минут я все же невероятным усилием воли заставила взять себя в руки и, отстранившись, проговорила срывающимся голосом: "Я вам к а м з о л ы смазала гримом, все плечо в разводах". Попыталась вытереть рукой белые пятна на черном бархате. "Придется вам объяснять свои п а с и откуда не у вас. Вообще мне плевать!" Отдернула я от него руки. Господи, как же я вас ненавижу, Сафер! Да неужели? Повел он бровью, достав платок из кармана и вытерев мой зареванный нос. Так и есть, о г р о з н у л а с ь я. Больше жизни. Больше жизни что? Сочурил он напряженно свои серебристые глаза. Любишь или ненавидишь? Услышав это, я испуганно посмотрела на него, затем, помедлив, прошептала: А вы? Что предпочли бы услышать в ответ? На ты как думаешь? Последовал строгий вопрос. Ничего я не думаю, я спрашиваю. Задыхаясь от переполняющих меня эмоций, проговорила я. Брови Сайфера приняли н а п р я ж е н н ы й и з г и б и тут меня осенило. Вы все это время не видели того, что я люблю вас? Нет, спокойно ответил Каракс. Вы издеваетесь надо мной? Изумленно посмотрела я ему в глаза. Почему я издеваюсь? Пожал плечами Сайфер. Я никогда не читаю между строк Марлин. Я слышу ровным счетом то, что мне говорят. Ты никогда ни одним словом не обмолвилась о том, что любишь меня. И поэтому вы оттолкнули меня, не веря своим ушам, спросила я. Я не оттолкнул тебя, я отпустил. Отпустил с глубокой уверенностью в том, что ты этого и хочешь. Да как же вы? Вы же опытный мужчина и не смогли увидеть то, что я просто жить не могу без вас. Ты сама знаешь, как начиналась наша с тобой история и что отнюдь не по любви ты ко мне пришла. Страсть, увлеченность, да, я видел, но любовь. Я сам никогда никого не любил, до тебя, Марлин. Поэтому, ч т о б прям понимать любишь ли ты или нет, я не понимал. Да меня? Осторожно перебила я его. Вы сказали до меня. Это что сейчас было? Вы в л ю б в и м н е так только что признались. Выходит так. Едва улыбнувшись, ответил Сайфер. А как же? Я махнул а в сторону двери. Там эта женщина. Она ваша. Я замолчал, а понимая, что едва только произнесу слово любовница, у меня начнется истерика. Она никто, Марлин. У меня с ней ничего не было. и с другими, с кем меня видел, может, кто в клубе у меня тоже ничего не было. Я вновь и вновь пытался завязать хоть какие-то отношения, но далее простой встречи за столиком в клубе у меня ничего не шло. Ты можешь не верить мне, но я говорю правду. Я во всех пытался найти тебя, твой запах, смех, твой взгляд. Но сейчас, когда прочитал столько горя на твоем лице в тот момент... Когда ты увидела меня в компании той девицы, понял, что ни в ком нет тебя, девочка. И до меня наконец дошло, что мне ни в ком более ничего искать не нужно, что все это уже есть у меня, потому как эта шикарная женщина, которая подарила мне прекрасного сына, любит меня. Не веря своим ушам, я изумленно смотрела какое-то время на Каракса. Затем протянула руку и нежно тронула его едва ощутимо колючую щеку, как раньше. Но теперь в его глазах в миг полыхнул довольный огонь. р а с т а я л чёртов ворон. Наконец р а с т а я л Пронеслось у меня в голове, а вслух я прошептала, обросившись на шею Саферу: «Очень любит. Это женщина вас. Безумно любит». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.